Глава двадцать вторая. В деревню мы выехали через двое суток и пробыли там немногим меньше задуманного срока. Почти что медовый месяц, только еще лучше. Лишь немного его омрачало. Каждый божий день нет-нет, да посещало меня чувство неминуемой беды. Я будто знала, что непременно кто-то приедет и помешает нам. И нет, я вовсе не приезда маман боялась, и уж точно не визита Натали с семьей». И все подыскивало момент, дабы всерьез поговорить с Женей о его патроне, о Якимове. Я готова была рассказать ему, как тот человек обошелся со мною тогда, в Москве, как его люди угрожали мне револьвером, как силу приволокли в заброшенный дом и держали там обезумевшую от ужаса и неизвестности. Что меня останавливало до сих пор от этого рассказа, так это страх. Я не знала, чего ждать от мужа после своего откровения». Оставит ли он свою опасную службу? Рассорится ли с Якимовым? А если рассорится, то сколь серьезно? А вдруг он просто скажет, что все это бабьи глупости? А я виновата сама, поскольку не стоило девице ввязываться в мужское дело. Как итог, я снова ничего ему не рассказала. Но я безмерно благодарна судьбе, что между нами состоялся другой разговор. На дворе тогда стояло утро, совсем уже не ранее. Солнце задорно било сквозь тряпичные деревенские занавески, и жизнь за окном бушевала. День обещал быть совсем не по-осеннему солнечным, возможно, последним теплым днем в этом году. А мы с Женей и не думали подниматься, нежись в обетях друг друга и самим себе обещая, что вот этот поцелуй точно станет последним, что после мы обязательно встанем и пойдём завтракать. И тут я вспомнила. Ох, у меня ведь кое-что есть для тебя. Подарок. Сегодня был 25 сентября. «Ты сама как подарок», – льстиво заметил Женя. Однако Нега в черных глазах живо с любопытством. Он с готовностью уселся в кровати, но после с удивлением задрал брови. «В коробке?» «Возможно, он рассчитывал на иного рода подарок. Не знаю. Еще до отъезда я успела позаботиться обо всем и завернула в парчевую обертку маленький бархатный футляр». «Кольцо?» – больше изумился, чем обрадовался Ильицкий. Неужто обручальная, милая, ты опоздала? Я уже женат. Перстенек был простеньким, без излишеств, отливал его мастер на заказ и управился за каких-то пару дней. Я ужасно переживал, что не успеет. Единственным украшением его был некрупный янтарь, чистый и красновато-желтый. Такими редко-редко, но становились глаза Жени, когда в них падал свет или когда он смотрел на меня. Там гравировка, подсказала я, внутри. «Спасибо, что ты есть», — прочел он. Нервно улыбнулся, поднял глаза на меня, снова попытался пошутить. Право на французском было бы изящнее. Вероятно, он смущен был до крайности. Слава богу, я научилась распознавать, что шутит Женя вот так неловко и не к месту, когда не знает, что отвечать. Я без слов поцеловала его, дабы заставить замолчать. Словало глубоко, крепко, не как в первый, как в последний раз. Будто и впрямь не выдастся больше случая. — Я люблю тебя, Женя, — зашептал горячо, перемежая слова и поцелую. — Люблю всем сердцем, всей душой. Не хочу жить без тебя, не смогу и не буду. Пообещай мне, что никогда-никогда ты не сделаешь ничего, что нас бы разлучило. И я клянусь, что никогда-никогда. Он отстранился, посмотрел в мои глаза строго и внимательно, будто бы заражаясь моим страхом. «Ну, что ты правослово!» Он стер непрошенные слезинки из уголков моих глаз. «Будто на похоронах. Обещаю, обещаю все, что хочешь». Женя не переносил женских слез. Потому я наскорых утерла тальной стороной ладони и взяла из его рук подаренное, но забытое сейчас кольцо. Надела на его палец подле бручального. «Это мамина брушка. Та самая, помнишь? Я отдала ее, чтобы переплавили в кольцо. Мама говорила, будто она приносит удачу». Она не надевала ее в ту ночь, когда ее с папенькой убили. Хочу, чтобы ты не снимал его никогда-никогда. И только лишь после его заверений, что не снимет, я затихла и спокойно устроила голову на груди мужа. Так вышло, что тем же вечером посыльный, нарочно отправленный из главного штаба, разыскал наш дом и передал Жене письмо. приснопамятный Якимов требовал его немедленного возвращения. Следовало мне догадаться, что скрыть адрес в Тихвине от своего патрона Женя не посмеет. Мы выехали в ночь, а утром в десятом часу снова поднимались в успевшую стать позабытой квартиру на Малой Морской. Покуда Женя допытывался у Никиты, кто заходил... Я поспешил на кухню к своим новым подопечным. Еще до отъезда я успел разыскать Санькину матушку и уговорил ее пойти к нам в кухарке. Улита Денисовна была совсем еще не старой женщиной, пожалуй, мало уже сорока. Сильно исхудавшая, с запавшими щеками, маленькая, слабая и левую ногу она приволакивала. Но на кухне с первой же минуты управлялась на удивление ловко. Кулинаром высокого класса женщина, разумеется, не была – Но я не сомневалась, что готовит она в любом случае лучше Никиты, и хочется верить, что разнообразнее. Единственное условие, которое выдвинула я у Лити Денисовне, заключалось в том, чтобы ее сын не торговал более газетами, не бегал, бог знает где, целыми днями, и, главное, оставил службу свою у господина Фустова. «Возвернулись уже!» Обрадовалась она мне, будто близкой родственнице. А я, леди Гавриловна, ясенько как чуяла, чуть свет теста на кулебяку поставила, и щей со свежей капустой наварила. Вот-вот кулебяк-то подоспеет. Кушьте изволите, а ливанную сперва хотите. Кулебяка из печи пахло столь божественно, что в животе моем тотчас требовательно заурчала. А щи оставалось лишь пожалеть, что волшебницу лету Денисовну я не разыскала раньше. «Буду. Непременно буду», – с готовностью согласилась я пообедать. «Ежели удастся, то Евгению Ивановичу, говорю, перекусить до службы. А где Саня?» У Лита Денисовна чего-то разом притихла и сделала вид, будто ей срочно требуется проверить кулебяку. Признаться, я очень надеялась застать в кухне идеалистическую картинку, воображаемую себе много раз с тех пор, как решилась принять новую кухарку. Что мальчик, покуда его мать выйдется на кухню, устроился бы возле печки, читал книжки. Я даже букварь по такому случаю купила и незначай оставила его на подоконнике. «Да где Саня?» – спросил я уже строже. «Убежал. Чуть свет еще убежал. Куда уж мне за ним угнаться-то, леди Гавриловна?» Она поглядела на меня совершенно затравленно. Рассеянно принялась вытирать руки опередник, наверное, готовый быть тотчас рассчитанной. «И книжку вашу, что вы на окошке позабыли, утащил. Продаст. Как пить дать продаст? Но я возмещу вам все до копеечки. Ей-богу, клянусь, вы и жаловне, сразу и вычтите». Аппетит мой уже пропал. Я махнула с горечью рукой и вышла вон. Разумеется, стоило догадаться, что мальчик, выросший почти что на улице, не приобретет хоть сколько-нибудь приличные манеры, едва его привести в хороший дом, умыть да накормить. Потребуется куда больше сил и времени, нежели я думала. Но отчаиваться я не собиралась, решив, что непременно разберусь с этим позже. Женя все еще говорил с Никитой, а я окликнул Катюшу. «Письма были?» поинтересовалась, ибо, ежели не спросишь сама, Кате и в голову не придет доложить. Нынче она полировала зеркала в гостиной. Была страшно занята, а потому, не оборачиваясь, через плечо крикнула. «Все в кабинете. Вы уж сами почту разберите. С ног сбиваясь, люди Гавриловна, ни на минуточку сегодня не присела». «Бедняжка, я послушно направилась разбирать письма». От маман Людмилы Петровны пришло 16 писем за две недели. Конечно, она страшно разгневалась, что именины не отпраздновали, как полагается, с присущим русскому человеку размахом. Но все письма оказались адресованы моему мужу, потому я с чистой совестью сложила их в отдельную стопку и предпочла забыть. В остальном почты было немного. За полгода в Петербурге мы с Женей так и не успели отзавестись друзьями. Пара счетов из продуктовых лавок до да письма от моей дорогой Наталии, содержание которого, однако, не оставило меня равнодушной. Подруга счастливо разрешилась от бремени девочкой. В письме же Натали просила меня стать крестной матерью новорожденной малютки, и просьба эта необыкновенно меня растрогала. Да, обучаясь в Смольном, мы с Натальей крепко дружили. Право, и сейчас ближе подруги у меня нет». И клятвенно обещались доверить всю ее важную миссию друг дружке. И все же, когда момент настал, душа моя затрепетала, будто я и впрямь должна была в скорости стать матерью. Не убирая далеко письмо, чтобы скорее сесть за ответ, я взяла в руки последний конверт, плотный, с чем-то повесистей письма внутри, не подписан. Лишь в самом уголке, бледной краской, отпечатан штамп «Типография Смирнова». Хомыкнув, я, ничуть не задумываясь, вскрыла его, разрезав канцелярским ножом. И, к своему удивлению, вынула не поздравительную открытку, которую рассчитывала увидеть, а тонкую книжицу с отпечатанной на главной странице надписью, говорившей, что это проездной документ, выданный прусским консульством, на имя инженера-породчика Юргена Закса и его жены Марты Загс. Я перечитал содержимое книжицы дважды. Из него значилось, что Юрген Закс приехал в Россию по служебной надобности и до конца 1885 года должен отбыть обратно. Число его отбытия, однако, оставалось открытым. Немудрено было понять, что пакет предназначался Ильицкому. Однако почему отправителем значилось не прусское консульство и даже не главный штаб, а эта типография? Перечитать в третий раз я не успела, услышал за спиной шаги Жени. Тебе почта? Убрать документ в конверт я даже не попыталась. Не думала, что от Якимова, потому вскрыла сама. Извини. Это не от Якимова, отозвался Женя. Сложно было не заметить тень, пробежавшую по его лицу. Документ он даже не раскрыл. Очевидно, и без того прекрасно зная, о чем он. Но с непонятной небрежностью, злостью даже, швырнул его внутрь сейфа. «Не положил, швырнул!» «Не хочешь объяснить?» — поинтересовался я. «Кто такие Юрген и Марта Закс? Уже не важно». И вдруг усмехнулся, сузив глаза. Кто-то совсем недавно клятвенно обещал заниматься исключительно своими делами. «В таком случае оставляй свои дела в сейфе генштаба», — ответила я серьезно. «Это теперь и мой дом тоже, и я имею право знать, что здесь спрятано по углам, а не натыкаться то и дело, черт знает на что». «Справедливо», — подумав, согласился муж. «Обещаю, как только выдастся свободная минута, я разберу сейф, и все лишнее сожгу на твоих глазах». «Договорились?» Сейф, он, однако, запер, так и не дав мне ответа чьи это документы. Очевидно лишь было, что они фальшивые, раз изготовлены не в консульстве, а в какой-то странной типографии». Неужто мой муж хочет кого-то незаконно вывести из страны? Или же уехать сам, если что-то пойдет не так? Надеюсь, что хотя бы вместе со мною. Впрочем, если Женя сказал, что документы – это уже не важно, то, видимо, мне стоит ему поверить. А вместо того, чтобы строить предположение, чего я поклялась больше не делать, ибо все время ошибаюсь, и впрямь заняться своими делами, к слову, о моих делах. Женя... Снова позвала я. «Я много думала и решила, что мне следует чем-то заняться. Чем-то, кроме дома. Иначе я с ума сойду. Сам по суде. Ты сейчас запираешь сейф, а моя мысль лишь о том, что я легко смогу его вскрыть после твоего ухода. Если захочу». Муж хмыкнул. «Чем же ты хочешь заняться? Частным сыском?» «Пошутил он. Чтобы выслеживать неверных жен? А что, говорят, за это неплохо платят. У меня сил, чтобы шутить, к сожалению, не было». «Нет. Один человек устроил что-то вроде школы для детей-бедняков. учить их грамоте. Его чрезвычайно заинтересовало, что я прежде была гувернанткой. Он сказал, что я могу быть полезной. Я и впрямь много думала над тем предложением Тучина. Учить детей грамоте, может быть, это и не предел моих мечтаний. Зато это благое и нужное дело. Даже дядюшка уверенно согласился бы, что мудрее сейчас... привить бездомным детям правильные мысли о добре и зле, чем позже, когда они вырастут, расхлебывать последствия. Что может вырасти из ребенка, который видел только улицу, наводненную ворами и проститутками, нужду до горя? Ничего хорошего. Право, не знаю, изменится ли что-то, ежели читать им детские книжки вроде той же Сони в «Царстве Дева», но точно прав, стоит хотя бы попытаться. «Так что ты думаешь?» – я поймал взгляд мужа – настороженные но готовы рассмеяться как только я улыбнусь кажется он решил что я тоже шучу ты всерьез это право думал ты терпеть не можешь детей напрасно ты так думал смутилась я у меня они слишком хорошо выходят ладить с ними это так но я никогда не говорила что не люблю детей или что не хотел бы иметь своих так что женя посерьезнел Я даже сумела угадать, что он отвлекся, наконец, от собственных раздумий и захотел осмыслить услышанное. «Почему бы и нет?» — ответил он. «Если это доставит тебе удовольствие, только ответь мне, кто этот человек, решивший устроить школу? Ты хорошо знаешь его? Ему можно верить?» Я пожал плечами. По правде сказать, с моим талантом ошибаться в людях и их намерениях я уже ни в чем не была уверена. «Его зовут Тучин», — ответила я. «Николай Тучин, он бывший военный, как и ты, участвовал в последней кампании на Балканах, лишился там ноги. А наши министры, представь себе, что-то напутали с документами и даже пенсию ему не платят. Он страшно озлоблен, конечно же, возможно, и сочувствует этим революционерам». Я коже почувствовала, как Женя напрягся. Из-за одного лишь этого сочувствия он уже готов был записать Тучина в злодея, потому, не дав ему открыть рот, я горячо продолжила. Но не спеши судить его. Ты сам говорил, что вся соль в деталях, в методах. А методы Тучина совершенно отличны от методов революционеров. Он учит бездомных детей грамоте и добрым сказкам. Хочет, чтобы они выросли достойными людьми. Так ты позволишь мне помогать ему? Право, не знаю. Мне определенно не нравятся его взгляды. Но разве я в силах тебе что-то запретить? Обещай хотя бы, что ты познакомишь меня с этим Тучиным. — Обещаю, — счастливо заверила я, хотя не слишком-то надеялась, что Женя будет в восторге от моего нового друга. Хотя, чем черт не шутит. А Женя притянул меня к себе, поднял лицо за подбородок, чтобы еще внимательнее посмотреть в глаза. — Послушай, все эти разговоры о детях, мальчишка-газетчик, теперь еще школа и... Прости, но я уж давно заметила, что тебя мутит одного только вида Никиткиной курицы. Не хочешь ли ты сказать, что у тебя для меня еще один подарок? Скользнув по талии, он положил руку мне на живот. По правде сказать, я изумлена была этим вопросом и даже немало испугалась. Помнила свои недавние мысли о детях, но стать матерью в самом деле, в весьма обозримом будущем, меня даже в жар бросило. «Нет-нет, что ты!» – поторопилась заверить я даже прежде, чем хорошенько подумала. «Больше никаких подарков, обещаю. Должно быть, как и у твоей матушки, у меня просто изжога от соуса». «Ну, хорошо», — только и ответил Ильицкий. «Меж его бровями залегла морщинка, из чего я сделала вывод, что в перспективе стать отцом Женя и сам не то чтобы очень рад. Однако же больше возвращаться к всей теме мы не стали. Да и снова мужу надо было отправляться на службу, потому он лишь наскоро поцеловал меня в висок. Мне пора ехать, Лидушка, вернусь, вероятно, поздно». С тем и распрощались.